На улице по-прежнему шел дождь. Он не усиливался, но и не становился слабее. Земля около крыльца превратилась в жидкую грязь. На изгороде печально мокло оставленное кем-то из служанок полотенце. Я плотнее надвинула на лицо капюшон куртки и смело вышла во двор. Итак, Селестина сказала, что будет ждать меня около конюшни. И где же сие сооружение, спрашивается? Словно в ответ на мои слова порыв Петра, принес крепкий запах конского навоза. и жалобное ржание чьей-то лошади, видимо, скучающей по хозяину. Я поморщилась и двинулась вокруг трактира. Полагаю, я найду нужное на заднем дворе, где обычно находятся всевозможные хозяйственные пристройки. Так и оказалось. Стоило мне только свернуть за угол дома, как запах навоза усилился, заставив меня скривиться еще сильнее. Пара шагов, и моему взгляду открылось длинное деревянное низкое строение, откуда, собственно, и доносились столь волнующие ароматы. Я решительно подошла ближе. Нырнула под защиту выступающего конька крыши, но внутрь заходить не стала, принявшись озираться по сторонам. «Ну и где это Селестина?» спрашивается. «Ты пришла». Я дернулась как от удара, когда эти слова прозвучали в моей голове. В очередной раз огляделась, однако двор, как и прежде, был пуст. «А ты отчаянная», — продолжила Селестина. «Теперь я понимаю, чем ты привлекла Моргана. В твоих жилах тоже есть огонь, хоть ты и не относишься к драконам». Я несколько раз сжала и разжала кулаки. «Ну и что дальше? Продолжим разговор и разговаривать?» «На этим мы могли заняться и в обеденном зале. Благо, что нас никто подслушать не мог при таком своеобразном способе общения. Зачем ты меня вытащила из тепла под дождь?» «Я обещала, что ты увидишь Моргана», — прошелестела Селестина. «И я выполню свое обещание. А в следующее мгновение мир вокруг меня вдруг исчез». Нет, я не упала в обморок, и никто не ударил меня по голове, коварно подкравшись сзади. Мое сознание словно раздвоилось, и это было очень и очень странно. С одной стороны, я прекрасно понимала, что на самом деле стою сейчас около конюшни и наблюдаю за осенним дождем. А с другой? Я находилась в незнакомом месте. Здесь было темно и тепло. Тоже слышали звуки дождя, но приглушенная, словно я перенеслась в какое-то жилище. Пахло свежим сеном. Я постаралась сосредоточиться именно на этих ощущениях. Тотчас же чувство того, что я перенеслась на сеновал, стало острее и реальнее. И неожиданно я увидела какого-то мужчину. Он лежал на животе, зарывшись руками и лицом в сено. Его белая рубашка словно светилась в темноте. Волосы разметались по плечам. "Морган", негромко позвала я. Плечи мужчины вздрогнули. Он сел, по-прежнему не поворачиваясь ко мне лицом. Но это точно был Морган. Я могла бы поклясться в этом собственной тенью. Тамика, знакомый хрипловатый голос заставил меня подпрыгнуть на месте от радости. Я восторженно пискнула, рванула было вперед, желая сжать его в объятиях, но тут же остановилась, потому что Морган наконец-то, словно нехотя, развернулся и посмотрел на меня. О, небо! Потрясенно прошептала я, только сейчас осознав, насколько он плохо выглядит. Было такое чувство, будто от прежнего Моргана остались лишь одни кости. Так сильно он исхудал. И это не могла скрыть даже просторная рубаха на выпуск. Глаза запали, как после долгой изнуряющей болезни. Кожа настолько туго обтягивала скулы, что казалось, о них можно было порезаться, стоит только тронуть пальцем. Губы в черно-багровых запекшихся корочках. «Что с тобой?» Я сделала крошечный шаг вперед и с отчаянием заломила руки, готовая разрыдаться от увиденного в полный голос. — Морган, что с тобой сделал этот Дани? Я... я убью этого дракона собственными руками! — Что ты тут делаешь, Тамика? — глухо проговорил он. — Уходи! — Я пришла спасти тебя. Я потрясенно выпрямилась. Обещаю, что найду место, где тебя держат и вытащу тебя. — Уезжай в Уезжай в Герион! неожиданно твердо приказал мне Морган. «Немедленно, сейчас же, и даже не пытайся отыскать меня, слышишь?» «Но...» Попыталась было возразить, и обиженная столь неласковым приемом. Впрочем, наверняка Морган просто не в себе после всех тех испытаний, что выдались на его долю. «Уезжай», — чуть мягче повторил он, не дав договорить. «Тебе тут нечего делать, и не беспокойся за меня. Когда наступит время, ты все сама поймешь». «Ни за что!» Я с вызовом вздернула подбородок и сжала кулаки. «Я не оставлю тебя в беде». — Ты ничего не понимаешь, — Морган покачал головой. — Тамика, прошу, уезжай. Так будет лучше всего и для тебя, и для меня. — Что с тобой сделал Дани? Тихо спросила я, чувствуя, как на мои глаза наворачиваются предательские слезы. Чем он так тебя запугал? Морган, я ведь все равно не оставлю тебя в беде. Слабая улыбка тронула его губы. Он хотел что-то еще сказать, но вдруг его глаза закатились так, что остались видны только белки. И Морган без чувств откинулся на сено. «Морган!» — испуганно взвизгнула я, рванула было вперед, но тщетно. Мир опять раскололся, бешено закружился вокруг меня, а когда остановился, я по-прежнему стояла около конюшни в полном одиночестве и отстраненно взирала на идущий дождь. Очередной порыв дождя донес до меня мелодичный смех, но я так и не поняла, раздался ли он на самом деле или прозвучал лишь в моей голове. «Верни меня назад к Моргану!» — мысленно потребовала я, обращаясь к Селестине. Уверена, что она где-то рядом наблюдает за моими мучениями и наверняка потешается над ними. Но тишина была мне ответом. Селестина не соизволила отозваться на мое требование. — Пожалуйста! На сей раз я сменила тон и искренне взмолилась. — Прошу тебя, отпусти его! — Его никто не держит. Наконец не зашла до ответа драконица. Он волен уйти, как только того пожелает. Я на замолчала, не понимая, что все это значит. «Лучше бы тебе послушать его и вернуться в Ереон», — между тем вкрадчиво продолжила Селестина. «Уезжай, сегодня же, сейчас же, иначе ты погубишь его и, скорее всего, погибнешь сама. Я позволила тебе поговорить с ним лишь с одной целью, чтобы ты услышала это от него лично, потому как мне точно бы не поверила». «Я тебе не верю», — огрызнулась я, — «но между тем я говорю тебе правду». Голос Селестины упал почти до шепота, словно она удалялась от меня. «Пожалуйста, если тебе действительно дорог Морган, уезжай!» Я упрямо мотнула головой. «Нет, ни за что! Морган в беде, теперь я совершенно уверена в этом! Я не успокоюсь, пока не найду и не освобожу его!» Он предупреждал, что ты очень упряма. С усталым вздохом проговорила Селестина. «Ну что же, если нет иного выхода, пусть будет так. Прости, так лучше для вас обоих!» Я нахмурилась, не понимая, о чем она говорит. Собралась было задать вопрос, но не успела. В следующее мгновение моя голова словно взорвалась изнутри от приступа невыносимой боли. Это было ужасно. Такое чувство, будто кто-то вонзил мне в глаза раскаленные спицы и сейчас медленно ворочил их, наслаждаясь моим отчаянием и страхом. Я упала на колени, заскребла по лицу ногтями в пустой попытке содрать паутину чужих чар. Крик забился в моем горле, не способный вырваться наружу. «Селестина!» Вдруг услышала я из какого-то невообразимого далека гневный крик, и почему-то мне почудилось, будто я узнала голос Моргана. Боль схлынула так резко, что я захлебнулась от блаженства, и я позорно сбежала от жестокой действительности в ласковое небытие.